«И что теперь?» — зло спросила тетя Петуни, с ненавистью глядя на Гарри, словно это он все подстроил. Гарри знал, что ему следует пожалеть миссис Фикс и ее сломанную ногу, но это было непросто, потому что теперь целый год отделял его от того дня, когда ему придется снова рассматривать снимки снежинки мистера Лапки и Хохолка. — Мы можем позвонить Мардж, — предложил дядя. — Не говори ерунды, Вернан. Мардж ненавидит мальчишку. Дарсли часто говорили о Гарри так, словно его здесь не было, или словно он был настолько туп, что все равно не мог понять, что речь идет именно о нем. — А как насчет этой твоей подруги? — забыл, как ее зовут. — А, да, Иван. «Она отдыхает на Майорке», — отрезала тетя Петунья. «Вы можете просто оставить меня одного?» — вставил Гарри, надеясь, что его предложение всем понравится, и он, наконец, сможет посмотреть по телевизору именно те передачи, которые ему интересны. А может быть, ему даже удастся поиграть на новом компьютере Дадли. Вид у тети Петуни был такой, словно она проглотила лимон. «И чтобы мы вернулись и обнаружили, что от дома остались одни руины!» — прорычала она. «Но я ведь не собираюсь взрывать дом», — возразил Гарри. Но его уже никто не слушал. «Может быть, — медленно начала тетя Петуня, — «может быть, мы могли бы взять его с собой и оставить в машине у зоопарка? Я не позволю ему сидеть одному в моей новой машине». Возмутился дядя Вернон. Дадли громко разрыдался, то есть на самом деле он вовсе не плакал. Последний раз настоящие слезы лились из него много лет назад, но он знал, что стоит ему состроить жалобную физиономию и завыть, как мать сделает для него все, что он не попросит. «Дадли, мой маленький, моя крошка, ну, пожалуйста, не плачь, мамочка не позволит ему испортить твой день рождения!» — вскричала миссис Дарсли, крепко обнимая сына. «Я, я не хочу, не хочу, чтобы он ехал с нами!» — выдавил из себя Дадли в перерывах между громкими всхлипываниями, кстати, абсолютно фальшивыми. «Он!» Он всегда все попортит. -по -по Миссис Дарсли обняла Дадли, а тот высунулся из-за спины матери и, повернувшись из Гарри, состроил отвратительную гримасу. В этот момент раздался звонок в дверь. О, Господи, это они! В голосе тети Петуней было отчаяние. Через минуту в кухню вошел лучший друг Дадли, Пирс Полкис вместе со своей матерью. Пирс был костлявым мальчишкой, очень похожим на крысу. Именно он чаще всего держал жертв Дадли, чтобы они не вырывались, когда Дадли будет их бить. Увидев друга, Дадли сразу прекратил свой притворный плач. Полчаса спустя Гарри не смевший поверить в свое счастье, сидел на заднем сиденье машины Дарсли вместе с Пирсом и Дадли, и впервые в своей жизни ехал в зоопарк. Тетя с дядей так и не придумали, на кого его можно оставить. Но прежде чем Гарри сел в машину, дядя Вернон отвел его в сторону. — Я предупреждаю тебя, — угрожающе произнес он, склонившись к Гарри, и лицо его побагровело — Я предупреждаю тебя, мальчишка, если ты что-то выкинешь, что угодно, ты просидишь в своем чулане в заперти до самого Рождества. Я буду хорошо себя вести, — запротестовал Гарри. Честное слово. Но дядя Вернон не поверил ему. Ему никто никогда не верил. Проблема заключалась в том, что с Гарри... Часто приключались довольно странные вещи, и было бесполезно объяснять Дарсли, что он тут ни при чем. Однажды тетя Петуния заявила, что ей надоело, что Гарри возвращается из парикмахерской в таком виде, словно вовсе там не был. Взяв кухонные ножницы, она обкорнала его почти на лысо, оставив лишь маленький хохолок на лбу чтобы, как она выразилась, спрятать этот ужасный шрам. Дадли весь вечер изводил Гарри глупыми насмешками, и Гарри не спал всю ночь, представляя себе, каким посмешищем он станет в школе, где над ним и так издевались из-за мешковатой одежды и заклеенных скотчем очков. Однако на следующее утро он обнаружил, что волосы отросли за одну единственную ночь, и выглядит он точно так же, как выглядел до того, как тетя Петуня решила его подстричь. За это ему запретили целую неделю выходить из чулана, хотя он пытался заверить Дарсли, что просто не может объяснить, почему волосы отросли так быстро. В другой раз тетя Петуня пыталась заставить его надеть старый джемпер Дадли, Ужасный, просто отвратительный джемпер, коричневый, с оранжевыми кругами. Чем больше усилий она прикладывала, чтобы натянуть джемпер на Гарри, тем меньше он становился и, в конце концов, съежился настолько, что с трудом налез бы на куклу. Но уж никак не на Гарри. К счастью, тётя Петуня решила, что джемпер сел после стирки, и Гарри избежал наказания. Был еще случай, когда Гарри натерпелся неприятности из-за того, что его заметили на крыше школьной столовой. В тот день Дадли и его компания, как обычно, гонялись за Гарри, который пытался от них ускользнуть, и в какой-то момент он, к собственному удивлению, и к удивлению всех остальных, оказался на трубе. Классная руководительница Гарри, Послала Дарсли гневное письмо, в котором написала, что он лазает по крышам школьных зданий. Гарри пытался объяснить дяде Верну, что он всего лишь хотел перепрыгнуть через мусорные баки, стоявшие за столовой, и сам не понял, как оказался на крыше, но тот молча запер его в кладовке и ушел. Ну, самому себе Гарри объяснил, что когда он прыгал через баки, Его подхватил порыв ветра, потому так все и получилось. Но сегодня все должно было пойти просто отлично. Гарри даже не жалел о том, что он находится в комнате Дадли и Пирса, ведь ему предстояло провести день не в школе, не в чулане и не в пропахшей кабачками гостиной миссис Фикс. А за такую возможность Гарри готов был дорого заплатить всю дорогу, Дядя Вернон жаловался тете Петунии на окружающий мир. Он вообще очень любил жаловаться на людей, с которыми работал, на Гаре, на совет директоров банка, с которым была связана его фирма, и снова на Гарри. Банк и Гарри были его любимыми, то есть нелюбимыми предметами. Однако сегодня главным объектом претензий дяди Вернона. Стали мопеды. «Носятся, как сумасшедшие, от мерзкая хулигания!» — проворчал он, когда их обогнал мопед. «А мне на днях приснился мопед!» — неожиданно для всех, включая самого себя, произнес Гарри, вдруг вспомнив свой сон. «Он летел по небу». «Дядя Вернан чуть не въехал в идущую впереди машину». К счастью, он успел затормозить, а потом рывком повернулся к Гарри, и лицо его напоминало гигантскую свеклу. с усами. «Мопеды не летают!» — прорал он. Дадли и Пирс дружно захихикали. «Да, я знаю», — быстро сказал Гарри. «Это был просто сон». Он уже пожалел, что открыл рот. Дарсли терпеть не могли, когда он задавал вопросы, но еще больше они ненавидели, когда он говорил о чем-то странном и не имело значения, был ли это сон или он увидел что-то такое в мультфильме. Дарсли сразу начинали сходить с ума, словно им казалось, что это его собственные идеи. Совершенно лишние и очень опасные идеи.